Глава 26. Чем хороши по-настоящему дорогие гостиницы? Тем, что в них много персонала, очень много, настолько, что если какой-нибудь менеджер и может знать всех в лицо, тот в чьи обязанности это входит, а не любой, разумеется, то сами они не знают и половины друг друга. Украсть костюм коридорного состоящий из красных наглаженных брюк, куртки, лакированных ботинок и характерной шапочки Было совсем несложно. Попроситься зайти в туалет для персонала, сделать жалостливое лицо. Что ж, теперь это лицо не должно было попасться на глаза типу, что пускал меня сюда. Я выждал полчаса, а затем просто-напросто полез через забор, выбрав место, до которого не дотягивалась камера. Заметно? Заметно, вот только если делать это быстро, то никто ничего заметить попросту не успеет. Так и вышло. Я оказался внутри меньше, чем за 30 секунд, в тот момент, когда ни по одну сторону от ограды, ни по другую не было посторонних. Самым сложным и рискованным моментом в моем плане было вычисление нужных номеров. Я вовсе не собирался сидеть тут до вечера, ожидая, пока придут американцы, чтобы проследить за ними, а потом ожидая до утра, пока они уйдут. Значит, мне нужно было выяснить это иным путем. Я с тоской поглядел на компьютер где была вся эта информация и до которого не мог добраться. Ладно. Слушай, обратился я к пробегающему мимо коридорному, состроив деловитое лицо. А где сейчас массажист? Чего? Тот едва ли не шарахнулся от меня. Ты кто вообще? Ох, ну и где хваленая выучка? Где манеры, достойные сотрудников пятизвездочного заведения? Игорь, нахмурился я. Что с тобой? Массажист где, спрашиваю? Там просили, я неопределенно махнул рукой, не заканчивая фразу. Хорошо, что имена сотрудников отеля оказались в базе интерфейса. Правда, теперь мне стало интересно, что еще есть в этой базе и кто ее так тщательно собирал. Игорь странно поглядел на меня, наморщился, видимо, пытаясь вспомнить, кто я такой. Но оставив тщетность этих попыток, просто махнул. «Пошел к американке на четвертый этаж». «Американке?» «Ну, или американцу?» «Кто оно там?» «Ага, четвертый. Напомни, он, оно в каком?» «Тихо!» – Игорь состроил страшные глаза. «Хочешь, чтобы кто-нибудь услышал? И зачем тебе номер? Ты же не собираешься соваться внутрь?» «Хочу подождать снаружи», – ответил я. В ответ Игорь только покрутил пальцем у виска и отошел, что-то бормоча про новичков, которым делать нечего, и они попросту болтаются по коридору в рабочее время. Ладно, по крайней мере, мы узнали этаж. Круг поисков заметно сузился. Еще больше он сузился, когда я поднялся на четвертый по служебной лестнице. На этом этаже было всего десяток номеров двухкомнатных люксов. Замерев, я прислушался к разговору двух горничных. Кто знает, вдруг им так понравится эта приблуда, что прилетит еще десяток. Люксов не хватит, будут ютиться в обычных номерах, как эти курсанты или кто они там. Курсантам и это роскошь. Видела вчера, как тот паренек таращился на наши люстры. Горничная, к которой был обращен вопрос, махнула рукой, мол, что я там могла видеть, вся в делах, и заметила. По новостям говорили, с ними еще инвесторы приезжали. Интересно, где они? Даже курсантов поселили у нас, а инвесторов не видно. «Инвесторы – разумные люди», – рассудила ее подруга, чуть усмехнувшись. «Бизнесмены знают цену деньгам». Поселились в чем-то подешевле и попрактичнее. Ой, бизнесмены, поморщилась первая. У нас каждый третий здесь, что не звезда, то бизнесмен. Вторая пожала плечами. Да, но ты видела хоть раз, чтобы они брали люкс? Особенно если это не владельцы миллионных корпораций, а просто работники, даже начальство. Да тут бизнесом и не пахнет, согласилась первая. Морской люкс, пляжный люкс, тропический люкс. Тут не бизнес, тут сплошная романтика. Парочка двигалась ко мне, и я тоже изобразил деловой вид, шагая вперед. «Вон эти, два крайних», – заметила одна из горничных, уже исчезая из моего поля зрения. «Лесной и пещерный, их же никогда не берут, только если остальные заняты, вот и сейчас стоят пустыми. А все почему? Недостаточно романтично». Горничные скрылись за поворотом, а я внимательно поглядел на двери двух люксов. На два варианта в этом пазле стало меньше. Следующим звеном для меня стали звуки, доносящиеся из-за дверей. Негромкие. Все-таки массаж Йока проходил не в прихожей, но тем не менее я уловил смех и какие-то негромкие слова на английском. Итак, Йока находится в пляжном люксе. Как говорится, отличный выбор. Если пошарить в подсобке для персонала, можно найти много полезных мелочей. Так, например, на этот раз меня очень сильно выручила вещь, которую 20 лет назад носил с собой каждый, да и сейчас она по-прежнему смотрелась естественно. Медицинская маска, закрывающая половину лица. Маска, очки, шапочка и вот уже шансы, что Йоко узнает меня в лицо, как это было со Старсом, опускались почти до нуля. Достаточно, чтобы рискнуть. Завершив свою маскировку, я решительно постучал в дверь пляжного люкса. Ждать пришлось около минуты, а затем за дверью послышались шаги. «Госпожа Эмбер Кросс!» – повысил я голос. «Может, Йока вообще не откроет дверь и не запомнит даже части моего лица? У меня для вас послание!» «Но нет, дверь распахнулась, причем распахнулась как-то особенно резко и агрессивно, буквально с наездом, причем во всех смыслах. Я едва успел отпрыгнуть с ее траектории движения». Фигура Йока была довольно плотно замотана в несколько полотенец, и, кажется, на этом все. Взгляд выражал крайнее недовольство и даже раздражение. Но, разумеется, я знал, на что давить. «Кому-то кажется, что мы с Эмбер похожи?» Смешок Йока выражал презрение к каждому, кто посмеет сказать «да». «Нет-нет, что вы!» «И правда, Эмбер была похожа на кого угодно, только не на это усредненное существо». Лично у меня сейчас в голове вертелись только бессмертные строки великого классика про то, как родила царица в ночь. Короткая, но манерная прическа, острые слегка кошачьи черты лица, полотенца на груди и бедрах скрывали главный секрет йока Шин так, будто их могли расстрелять за разглашение этой тайны. Долой любые стереотипы, внешний вид Йока был максимально далек от любого из 147 американских гендеров. «Эмбер Кросс там», – рука Йока описала сложную фигуру и манер наткнулась влево. «Морской люкс, и ее сейчас все равно нет на месте, зайка моя. Не знаю, что там у тебя за послание, но на дворе 2040 год, так что просто позвони по телефону». Дверь захлопнулась у меня перед носом и снова все с той же агрессией. Прервать акт массажа было страшным преступлением, И я избежал смертной казни только потому, что Йоко было не досуг тратить на меня свое драгоценное время. Что ж, теперь я знал нужный мне номер. Когда американцы обнаружат тот сюрприз, который я им приготовил, то Йока, скорее всего, вспомнит обо мне, что только усилит эффект. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что коридор совершенно пуст, я приблизился к двери в морской люкс. Теперь вскрыть замок. В том, чтобы взламывать замки, нет ничего сложного. Ни хитрые засовы, ни магнитные замки с электронными карточками – все они в конечном счете легко ломались, если знать, как это делается. И даже магические замки, если, конечно, их ставил не маг уровня Виссариона, не были панацеей от взлома. Куда сложнее было другое – вскрыть замок незаметно. Свою практику я, понятное дело, проходил в месте, где не было ни видеокамер, ни множества других вещей – а потому просто не заморачивался тем, чтобы не наследить. В мире Виссариона, если мне что-то было нужно, я приходил и брал это, а к тому времени, как законный владелец вещи обнаруживал пропажу, я был уже чертовски далеко. Что ж, сейчас я, наверное, не смог бы вскрыть замок так, чтобы на нем не осталось следа. Вот только мне это и не было нужно. Напротив, я хотел, чтобы следы взлома были найдены, «И как можно скорее». Оценивающий, оглядев замок, я коснулся ручки. И часто заморгал, когда дверь морского люкса сама собой открылась, будто приглашая меня войти. Внутри кто-то есть? Или это просто Эмбер настолько уверенно в своих силах, что оставляет двери раскрытыми? Я замер на месте, стараясь не издавать ни звука, и прислушался. Вроде бы тихо. Вроде бы. А возможно и нет. Секунды тянулись долго... «Стоять так перед раскрытой дверью было опасно, в любой момент кто-нибудь мог бы появиться в коридоре, и пришлось объяснять бы, что я здесь делаю». «Ладно, пора решаться». Звуков изнутри не доносилось, я, шагнув внутрь, прикрыл за собой дверь. Морской люкс был реально морским. Когда я заглянул краешком в прихожую люкса Йока, пляжного люкса, то увидел оформление под пляж, что логично – песочек, голубое море – Безоблачное небо, пальмы и кокосы в декоре и все такое. Здесь же, как будто я попал на морское дно. Стены номера были выкрашены в сине-зеленый, да еще и выполнены неровно, имитируя волны. Вокруг ракушки, искусственные воды, росли рыбы. В общем, тот, кто проектировал этот номер, свое дело знал. Закрыв дверь, я пару секунд простоял неподвижно. Снова ничего. Но из гостиной доносился какой-то звук. Тихий, еле заметный. Стоя снаружи, я еще не слышал его, а здесь, внутри, уже начинал различать. Внутри кто-то был, и этот кто-то, кажется, совсем не горел желанием, чтобы его услышали. Я обернулся на дверь. Слышал ли загадочный посетитель, как я ее открывал? Судя по всему, да. Именно потому он так и затих. Похоже, кто бы это ни был, он дико перепугался, решив, что Эмбер вернулась в номер. Что ж, я огляделся в прихожей. Сделаю то, зачем пришел, поставлю на помещение следящее заклинание, хреновый аналог камеры, но что есть, то есть. Заклинание я ставил нарочито небрежно, так будто кто-то малоопытный пытался его скрыть, но у него не вышло». Американцы должны найти эту штуку и понять, что за ними кто-то следит. А дальше? Ну, это же американцы, и они в России. Если стереотипы верны хотя бы на 5%, они тут же уверуют в злое КГБ и тотальный контроль. А кто у нас дружит с властями, гоняет по городу танки и вообще зловещая подозрительная личность? Правильно, Майкл Крейн собственной персоной. Как я уже говорил Августу, Моей целью было одно из двух – выставить моего врага либо злодеем, либо идиотом, не способным ни на что, ну и отвлечь его от поисков, собственно, меня, хотя бы до того момента, как профессор Ханагава дочинит свою портальную пушку. Закончив с установкой следящего заклинания в прихожей, я нарочито громко прошелся по ней, а затем прислушался. Люкс был действительно просторным, кроме прихожей. Здесь имелись кухня, гостиная и спальня с ванной. Именно из спальни доносился сдержанный звук человека, пытающегося спрятаться. Может, это действительно шпиона Крейна? Ха, будет смешно, если я угадал, и наш бизнесмен действительно следит за американскими гостями. Тихим, почти незаметным шагом я вошел в спальню. И тут же отметил шебуршание. Меня увидели и зашевелились. И шло это шевеление... Я замер на пару секунд из-под широкой двуспальной кровати. Что ж, время импровизировать. Вылезай, кто бы ты ни был, заметил я громким голосом. Тебе там быть не положено. Если наш незваный гость прячется под кроватью, значит недостаточно нагл, чтобы наезжать на меня, а потому я попытаюсь наехать на него. Шум под кроватью почти затих, неизвестный пытался прикинуться, что его там нет. «Да я же слышу тебя!» – заметил я, подходя ближе. «Вылезай и объяснись!» «Сори, сори!» – раздался из-под кровати юношеский голос с нотками полного отчаяния, звучавших в них. «Я не понимаю русского, но я все объясню!» – сказал он по-английски. Когда лицо в очках показалось из-под кровати, я первые пару секунд щурился, пытаясь вспомнить, откуда оно мне знакомо, и лишь затем сообразил, что это один из тех курсантов, что прилетели вместе с Кросс. А затем интерфейс сообщил мне его имя. Джим Майерс. «Итак, парень», – перешел я на английский, – «у тебя минута, чтобы объяснить, что ты здесь делаешь. Мы в Люксоре заботимся о конфиденциальности наших постояльцев, а ты проник сюда незаконно. Ну?» Но парень только моргал, глядя на меня. «Вы...» – его губы испуганно зашлепали. «Вы тот самый... Артур Готфрид, вы...» «Черт, что снова...» – «Меня опять узнали...» Неужели все Америки выдали мое фото для ознакомления, и даже на Таймс-сквер теперь вместо рекламы висят мой гордый профиль и анфас? К тому же я в маске, как он... Ох, осознание накрыло меня внезапно. Снова вызвав табличку, я убедился в своей правоте. У Джима стояла вторая версия интерфейса. Значит, мое имя уже внесли в базы, и любой обладатель интерфейса 2.0 видит его, стоит ему оказаться рядом со мной. «Умно, Крейн, умно, но не в случае с такими, как этот». «Верно», — согласился я, маску, впрочем, не снимая. И все-таки я задал вопрос первым. «Что ты делал в номере Эмбер Кросс?» «Импровизировать?» «Так импровизировать». «Я... Вы же ей не скажете, господин Готфрид». Он захлопал глазами, сняв очки и принявшись их протирать. «Вы не скажете ей?» «Крейн платит мне не за то, чтобы я рассказывал Кросс о подростках, проникших в ее номер», – заметил я. «И все-таки я в третий раз задам вопрос. Что ты тут делал, пацан?» «Я...» – он снова нацепил очки. «Просто я ее большой фанат, и я думал, возможно, она не очень рассердится, если я найду какой-нибудь небольшой сувенир и заберу его». «А попросить не думал?» – я приподнял бровь. «Ты ведь с ней прилетел». «Она...» Плечи Джима поникли. «Она не очень-то разговаривает со мной, так командует, когда надо куда-то идти и что-то делать. Я думал, теперь с интерфейсом 2.0 я стану круче, а она немного оттает». Я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. И нашел же он время забраться в номер. «Как-то открыл дверь», — уточнил я. «Ну, я стащил магнитный ключ и...» «Да, парень, в тебе пропадает талант карманника». — Вот что, — прокашлялся я, — я ничего не скажу о тебе. Скрипнула дверь, громко, как бывает, когда ее распахивают быстро, не пытаясь скрыть своего присутствия. — Эй! — раздался из прихожей встревоженный голос Эмбер Кросс. — Кто здесь?